И убегали в темноте, но топот их ног звучно отдавался под темными сводами. Тремальный Найк, который опасался засады, хотел было удержать игр о «Подождем твоих людей, Сандакан!» «Хватит и нас!» — отвечал пират. «Не останавливайся!» И, выхватив у Янаса факел, он смело бросился в темный переход. Не обращая внимания на крокот барабана, который созывал всех обитателей подземелий, все кинулись за ним» размахивая парангами и громко крича, чтобы усилить страх беглецов и внушить им, что преследователей гораздо больше. Галерея, ведущая в огромные пещеры Раймангала, полого спускалась вниз. Это был полукруглый коридор, прорытый в скальной породе шириной два метра и такой же высоты, прерываемой время от времени короткими скользкими ступенями. Сырость просачивалась отовсюду, и местами по стенам струилась вода. Душители бежали, даже не пытаясь оказать сопротивление, что было бы нетрудно в этом узком проходе. Пираты мампрочема преследовали их, крича и время от времени стреляя из пистолетов. Они решили достичь подземного храма и там ждать своих людей, которые, судя по отдаленным оружейным выстрелам, уже проникли в пагоду. Так пробежали они шагов четыреста или пятьсот, когда очутились перед дверью, которую туксы, видимо, не успели запереть, дверью непомерной толщины, сделанной из бронзы или какого-то другого металла, которая вела в круглую пещеру. — Остановимся, — сказал Тремольнайк. — Нет, — возразил Сандукан, который мельком заметил последних беглецов, бросившихся вон из пещеры через вторую дверь. — Подождем твоих людей. Они догонят нас позже. С ними камамури. Он их приведет вперед, пока Сойотхан не сбежал с дармой. «Да, вперёд вскричали Янос и Далюсак. Они устремились в пещеру, направляясь к той двери, через которую убежали туксы. Как вдруг послышались два громовых раската, как если бы взорвались две петарды или мины. Сандакан остановился, испустив крик ярости. «Они закрыли обе двери! Черт возьми!» — воскликнул Янос который почувствовал, как дрожь прошла по телу, разом потушив его энтузиазм. Неужели мы попались в ловушку? Все остановились, с беспокойством переглядываясь. Все стихло в подземелье, едва закрылись обе массивные двери. Не слышалось больше ни ружейной пальбы, ни грохота барабана, ни криков беглецов. «Мы попались!» — сказал наконец Сандакан. «Значит, за спиной у нас тоже были враги!» «Я был неправ, что не последовал твоему совету, друг тремальнайк но я надеялся добраться до пагоды и вырвать уссоя тхана дарму, прежде чем он сумеет сбежать». «Туксы, пока нас не схватили, капитан, — сказал Далюсак, который все еще сжимал паран, как кровавленный по самую рукоятку, — наши попытаются пробить эти двери, поскольку у них есть петарды». — Их больше не слышно, — сказал Янос. — Неужели душители одолели их? — Я никогда в это не поверю, — ответил Сандакан. — Ты знаешь, как отважны наши люди. И, бросившись вперед, они уже не остановятся перед целой армией. Я уверен, что они уже овладели пагодой и открывают двери галереи. — И тем не менее я беспокоюсь, — сказал тримальнайк который до сих пор молчал. — Я боюсь, что Суиот-хан воспользуется этим положением, чтобы сбежать с моей дармой. — Тут есть еще выходы, — спросил Сандакан, — тот, что ведет к священному баньяну. — Сердар говорил, что он замурован. — Его могли открыть снова? — ответил Тремаль Найк. — У Суиот-хана есть мастера на все руки. — Камамури знает о существовании этого прохода. — Да. Тогда он велел, наверное, сторожить его. — Сударь! — сказал Делюсак, который обошел пещеру. — Попытаемся выйти отсюда. — Правда, — сказал Сандакан. — Мы теряем время в бесполезной болтовне. Вы смотрели и двери, господин Делюсак. — И одну, и вторую, — ответил француз. — Мне кажется, что нечего и думать выйти отсюда, не имея петарды. Они бронзовые и огромной толщины. Эти канальи для того и бежали, чтобы завлечь нас в эту ловушку, что им в конце концов удалось. «Вы не заметили никакого другого прохода?» «Нет, господин Сандакан». «А что делают наши люди?» Спросил Ян, из которой начинал терять свое спокойствие. «Они уж должны быть здесь!»